И вот пришло долгожданное время, и звонок возвестил о том, что совсем скоро я узнаю, что же нам приготовила Мицука. «Уже выдвигаюсь!» — сообщение я написал на ходу, так как не мог устоять на месте. «Может, новости помогут выбраться из моей хандры?» «Хотя в сумке у меня имелась начатая бутылка вина. Но Возможно, и она будет способна меня подбодрить». «Так, а вот это уже настораживает. Ты стал слишком много пить». «Помнишь, как в прошлый раз тебе было хреново?» Разговор с самим собой так и остался монологом. Я не спорил и не думал об этом, а просто решил действовать по наитию. «Если захочу выпить, то пожалуйста. Но главное — не забывать о работе». И заму на пути появилась Аои. «Мы можем поговорить?» Девушка вновь смотрела на меня несколько заботливо, чего раньше я за ней не замечал. «Слышала, что с твоим отцом случилось несчастье». «Ой, давай не будем», — спокойно ответил я, не желая слушать эти жалостливые речи. «С ним все в порядке, со мной тоже». «Уверен?» — теперь ее голос изменился и стал более твердым. Зато в глазах появилась похоть. Она провела пальчиком по моей груди и хитро улыбнулась. «А я хотела предложить моральную помощь». «Спасибо, не надо», — огрызнулся я. «Возможно, чуть более резко, чем планировал, но так вышло». «Прости, мне надо спешить на работу». «Ну вот как!» — вспыхнула Аои, но в тот момент я уже двигался к выходу. «Тогда забудь о нашем общении!» — прокричала вслед она. «Вали к черту! И заму!» Я слышал рассерженные крики в спину до самых дверей, но почему-то не держал на девушку зла. Что-то мне подсказывало, что это лишь фарс, дабы не привлекать к нашим близким отношениям ненужного внимания. И здесь я был солидарен. Если для нее якшаться с каким-то простым пареньком, у которого даже семья неполная, это позорно, то для меня носиться со стервой тоже не добавляло уважения в глазах тех, кто ее терпеть не может. А таковых, увы, в университете было достаточно. Хотя мне-то что? Пускай думают, как хотят. И без этого проблем хватает. Выйдя на улицу, набрал полную грудь воздуха. Мне сразу же полегчало. Сиюминутное раздражение схлынуло, открыв дорогу здравым мыслям. Губы растянулись в блаженной улыбке. «Ладно, Изаму, соберись». и просто в очередной раз показала свой скверный характер. К такому можно было и привыкнуть. А теперь прямиком на остановку и к офису.